А в это время в приемной начальника вокзала бодалась с секретаршей его дочь Лариса. «Почему я не могу зайти к своему отцу?» «Ты ему очень помешаешь», — объясняла Ольга. «Я действительно не шучу. Он сейчас решает тяжелые вопросы. Тебе же не хочется навредить своему папе?» «Ах, перестаньте!» — направилась к кабинету Лариса. «Подожди!» Дай я хоть предупрежу его о тебе. Да что за идиотские формальности остановилась девушка. Будто бы он в обморок упадет, если внезапно, без предупреждения, увидит свою дочь. Кто его знает? Но так будет лучше, повернулась секретарша к селектору. Ларин в кабинете включил селекторную связь. Что, Ольга? Виктор Андреевич, тут к вам дочь пришла. Может, ей подождать? Да нет, зачем же? Обреченно проговорил Ларин. Пусть уж все валится в одну кучу. Ты о какой это куче, папочка, говоришь, входя, поинтересовалась Лариса А вот видишь, мы уже тут протоколы составляем, уголовные дела заводим Может, мне тогда действительно подождать? Растерялась Лариса, да зачем же? Ты уже к финалу зашла, тут дело за малым осталось, подписи поставить Оксана Георгиевна, подойдите, пожалуйста, к столу и распишитесь вот здесь Оксана неуверенно подошла и дрожащей рукой поставила подпись. «Это что она и есть, твоя кассирша?» Лариса сразу сопоставила обрывочные фразы по телефону своего отца с Оксаной, когда та звонила ему домой, а он неосторожно называл ее по имени, а иногда звонил он ей сам через кассовый коммутатор. Девушки внимательно посмотрели друг на друга. «Папа!» Так ей же почти столько же, сколько и мне. Я имею в виду лет. Ошибаешься. Она на полгода моложе тебя И если ты что-то хочешь по этому поводу сказать, то, пожалуйста, высказывайся, не стесняйся. Тут все уже обо всем знают. Но ведь ты же прекрасно понимаешь, что она тебе шарики не за просто так крутила. В глазах Ларисы была жгучая ненависть. Сегодня я это окончательно понял. Попробовал улыбнуться Ларину. Он черкнул ручкой в протоколе. Все, пока не смею больше занимать ваше драгоценное рабочее место, любезно улыбался Ларину Тимошевский. Но это пока. Виктор Андреевич поморщился, как от зубной боли. Пойдем, Хоменко, отконвоируешь Панчук на место, дал указание Роману майору. Оксана в дверях на секунду обернулась к Ларину. Ему показалось, что она хотела что-то сказать. Он не был в этом уверен, но мог поклясться в том, что в глазах Оксаны стояли слезы, в ее глубоких грустных глазах. В глазах взрослой женщины Неужели все кончено? Почувствовал мучительную боль Ларин Так кошмарно, так страшно От меня увозят мою любимую девочку Которая, оказывается, никогда меня не любила Которая спала со мной, как шлюха Которая, кроме отвращения, ничего ко мне не питала Значит, я все же старый, противный старик Напрасно хорохорился А на самом деле уже все, жизнь кончена, так? Осталось доживать, тихонечко посапывая в две дырочки. «Вот же дрянь!» — сказал Лариса в последний раз, взглянув на любовницу отца. «А ты, папа, у меня еще ничего, раз таких молодых можешь в свою постель укладывать! Горжусь тобой!» «Ты по какому поводу явилась?» У Ларина возникла сильнейшая необходимость переключиться на другую тему разговора. «А что, просто так? Дочь к отцу не может зайти! Ты не пудри мне мозги!» Тебя мать послала? Не только. Если мать, то ты сама видела, что у меня здесь все кончено. Все кончено вообще, подумал про себя Ларик. Ну, если у тебя все кончено, отец, то у меня все только начинается. Даже не понимая жестокости своих слов, выпалила Лариса. Начинается? Что ж, это прекрасно. Да, все было бы прекрасно, если б ты мне не мешал. Интересно. А чем это я могу помешать своей родной дочери? Давай-ка не говори загадками, я уже устал от них. Пап, ты зачем на Вадима наезжаешь? Зачем трясешь его фирму? Ты что, хочешь нас с ним поссорить? Так я сразу скажу, что ничего у тебя не выйдет. Подожди. Что значит наезжаешь? У меня с ним рабочие отношения. У тебя личные. Какая связь? Какая связь? Может быть, ты просто не видишь, что все время придираешься к Вадиму по любому поводу? А теперь еще и по работе душить стал? Да, такого задушишь, как же. Вот что я тебе скажу, дочка, ты уже взрослая, и мы можем поговорить с тобой на Ну, наконец-то. Я, конечно, не в восторге от того, что ты встречаешься с Вадимом, но лезть в твою личную жизнь не собираюсь. Считаю, что не имею права. Это ты сама уже решай, как ее строить. Но должен тебя предупредить, что никакие твои отношения с Вадимом не заставят меня закрыть глаза на его жульнические махинации. Это мои принципы. А я тебе скажу, папа, что никакие твои принципы не заставят меня относиться к тебе как к отцу, если ты будешь давить на Вадима. И это мое последнее слово.